Захар Прилепин. Попутчики. Ближе к вечеру Верховенский придумал идти в баню. Захотелось настолько сильно, что не было сил удержать себя, как будто кто-то позвал и терпеливо дожидался там. В компании Верховенского были таджикская певица, ее вроде уже бывший любовник, бритый наголо сын католического пастора Снопа Богохульник, армянские массажисты его подруга то ли драматург, то ли стриптизерша, бородатый писатель-почвенник. И, собственно, он Верховенский. У него и у почвенника не было при себе женской пары, поэтому Верховенский иногда в шутку хватал почвенника за бороду, а тот бил его с размаху мощной ладонью по голове. Все хохотали. «Надо в баню!» — призвал Верховенский, — там пекло. «У тебя же поезд рассудительно напомнил писатель-почвенник Верховенскому». Застоялся мой поезд в депо, спел сын пастора, задвигая всем своим длинным костистым телом таджикскую певицу в уголок, но та, как ящерица, ускользала. Вставала посреди комнаты, выжидая, чем закончится банный вопрос. Таджикская певица была в легком красном платье. Когда она оказывалась на свету, спиной к окнам, все в ее ногах было видно. Верховенский попытался найти себе вроде бы случайную позицию напротив нее, чтобы рассмотреть получше, как просвечивает, и сам себе усмехнулся. «Сейчас же в баню пойдем, смотри, не хочу». Армянский массажист поглаживал подругу, подруга поглаживала массажиста. «Поезд ночью, до поезда восемь часов», — прозвучал ответ Верховенского писателю-почвеннику. «Мы успеем пролить цистерну горячей воды на себя за это время». «Я тоже хочу в баню», — сказала таджикская певица. Верховенский был почти трезв и очень деятелен. Компания выпила три бутылки водки, это ни о чем. Наступила его любимая степень алкогольного опьянения. Воздушная, причем воздух бил откуда-то снизу, густой, горячий, обволакивающий волной. Эта волна наполняла легкие, заставляла улыбаться и обожать все вокруг, быть стремительным, всеми любимым, дерзить женщинам и знать, что лучшие мужчины твои братья. Он набрал номер столичный справочный, в справочный узнал про ближайшую финскую парилку, финской парилке заказал номер на шесть человек, тут же вызвал такси, долил всем водки, сын пастера пил нехотя, так как любил оставаться трезвым, чтобы ровно нести достоинство, но и все-таки тоже выпил пока перекуривали, позвонили из такси, выходите, серая лада 312. То ли драматург, то ли стриптизерша накрасила красивые губы. Таджикская певица, присев на стул в прихожей, тонкая ровная спина, вельможные повадки, протянула ножку, и сын пастора помог ей надеть высокие красивые сапоги. — А варежки и шапку на завязочках ты тоже ей надеваешь? — спросил верховенский сына пастора, и тут же добавил. А давай, друг, ты будешь ее одевать, а я раздевать. Мы же друзья, у нас все поровну, я во всем готов тебе помочь. Нет? Ну, давай хотя бы я второй сапог помогу. Опять нет. Хорошо, а мне ты можешь ботинки надеть? Ты мне ботинки, я тебе шапку. Она пусть сама наряжается, не маленькая. Таджикская певица внимательно слушала Верховенского, но из его предложений ни одно не было принято ни ей, ни сыном пастора посему они, два мужика, начали наряжать друг друга с писателем-почвенником, путаясь в вещах, застегиваясь вперемешку всеми четырьмя руками и наматывая шарфы на лицо товарищу наподобие бинтов. В хохоте вышли в подъезд, толкаясь, вышли из подъезда. На улице, грязная, как из лужи, слонялась туда-сюда весенняя погода, чесала спину Адама, садилась в сугробы, оставляла чумазые следы в снегу, отхаркивалась, каркала, хлопала крыльями и форточками. «Шесть много», — сказал водитель такси, посчитав компанию. Он был горный, загорелый, щетинистый, весенний, вышел из машины, дышал, щетинился, загорал. «Много, да», — согласился Верховенский с водителем. «Ты лишний. Оставайся тут, машину заберешь у сауны, туда прямой троллейбус ходит». Водитель не соглашался на такой вариант, пугливо посмеиваясь. «Хорошо, тогда едем все вместе», — предложил Верховинский. «А в сауну зайдешь с нами, и вот эти две девушки по очереди помоют тебя». «Нет? Ты не измазался еще?» «Тогда они помоют тебя, а ты на них посмотришь, а? Они ужасно грязные, им надо помыться. Ты ведь любишь грязных женщин?» Водитель стал улыбаться добрее, тем более, что подыгралась трептизерша. В несколько танцевальных шагов подошла к нему почти в упор, повернулась спиной и вдруг сложилась пополам. Всего на одну секунду, как будто ее ударили по затылку, сломали ровно надвое. Челка едва не коснулась грязного придорожного снега, и вот уже снова распрямилась во весь рост. И так, и не обернувшись лицом к водителю, будто ничего и не было, чуть приступала под свою внутреннюю музыку. Юбка ее раскачивалась, как цветок-колокольчик, в ушах водителя, кажется, стоял легкий звон. «Ну, договорились», — сказал Верховенский водителю. Все уже забирались в машину. «Хотя если тебе девушки неинтересны», — добавил он уже в салоне, «я могу предложить тебе помыть вот этого бородатого парня и расчесать ему бороду». Водителю про бороду не нравилось, он что-то говорил про полицию, заводя свою 312-ю ладу. «Какая полиция?» — отвечал Верховенский. «Тут 300 метров, хотя был в этом районе впервые. Я доплачу тебе по 100 рублей за каждую девушку, за грудь каждой девушки по 100 рублей». «Сам пойдешь в сауну, пересчитаешь их груди, получишь по сто рублей за каждую грудь. Знаешь, сколько у нее грудей?» Тут он покрепче усадил стриптизершу к себе на колени и довольно бесцеремонно взял ее рукой за скулы, показывая водителю-обладательницу нескольких бюстгальтеров. «Вот у нее знаешь сколько? Ты себе даже такого не представляешь. Я тебе просто скажу, а ты сам считай. Она бы могла одновременно вскормить трех джигитов вместе с их лошадьми». Другу стрептизерши пришлось сажать на колени писателя-почвенника. Таджикская певица ехала на переднем сиденье одна, ее пастор вздыхал, задавленный, где-то на блучке. В общем, все перепуталось. Верховенский еще умудрился заставить водителя остановиться возле киоска, купил все, что увидел, расплатился не глядя, продукты в пакетах вывалил таджикской певице на колени, подарил водителю чупа-чупс за вынужденную остановку. Правда, в сауну водителя не взяли, он и не просился, хотя, быть может, надеялся до последнего. Верховенский первым раздел и умчался в парилку. «О, жар! О, жара! О, жаровня!» Долго никого не было. Он поддал так щедро, что в голове стал постепенно раздуваться горячий воздушный пузырь. Улегся на лавку, закрыл глаза, кажется, даже задремал. Кто-то зашел и вышел или не вышел, Никак нельзя было понять, вышел или не вышел. Верховенский открыл глаза, пусто. Спустился и пошел в комнату отдыха к пакетам со снедью. Компания до сих пор переодевалась. Верховенский давно заметил, что люди ужасно медленные. У таджикской певицы откуда-то оказался с собой купальник. Она явилась, когда Верховенский расставлял всякие салаты и бутылки на столе. «Все-таки чуть тоньше, чем надо», — подумал он, глядя на ноги. «Но юная». Такая юная, у таких изящных, юных, тонких женщин особенно удивителен живот, совершенно нереальный. «Как же работают твои внутренние органы?» спросил Верховенский, бережно прихватив ее за тонкий бок одной рукой, второй прикуривал. Расстояние между пальцами, большим указательным было такое, словно бы он держал бутылку. «Как работают твои внутренние органы?» «Это же удивительно. Внутри тебя не может поместиться ни один серьезный орган». «Может поместиться один орган, и даже два могут», — вдруг сказала таджикская певица очень спокойно. Подобным тоном она бы ответила на вопрос заинтересованного и при деньгах человека о диапазоне ее голоса. Сын пастора образовался у нее за спиною, но не подал вида, хотя все слышал и все поняли, что он все слышал, и она говорила настолько внятно, чтоб все осознали, что все здесь присутствующие, а их было трое, все слышали, отдают себе в этом отчет. Тут валился армянский массажист, приземистый и крепкий, с очень развитыми руками в красивых трусах, следом его подруга в белой простыне, писатель-почвенник в трусах попроще, вся грузь и весомый живот поросли курчавым волосом. Верхоянский обрадовался в меру голым друзьям, но все как-то не мог освоиться с мыслью про органы. Впечатление было такое, словно ему прислонили чем-то холодным голове колбу лбу, надо было срочно отогреть это место. Он налил себе водки в пластиковый стаканчик, полный, и загасил его в одну глотку. Опьянение было в той стадии, когда удивляешься. Надо же, как я много пью, и совсем не пьянею. Пью уже который день и даже месяц, и чувствую себя безупречно. Что-то, видимо, изменилось в организме. Теперь у меня, наверное, никогда не будет похмелья. Его и раньше, вообще-то говоря, не было. А теперь просто настанет новая жизнь. Буду хлестать целыми днями и чувствовать себя все лучше. Вот только орган. Надо что-то решить с органами. Он покосился на таджикскую певицу. Нет, не может быть. Куда, собственно говоря, как и как можно? Много вопросов. Таджикская певица никогда так себя прежде не вела. Она, к тому же, была замужем и вроде бы жила с ним в мире и таджикском согласии. Муж тоже более-менее занимался музыкой, имел связи на радио, ее песни крутили на разных мелких волнах, она вот-вот должна была стать почти звездой. Пока, впрочем, хватало только на концерты в клубах для своих и случайных. «А чего один-то?» спросил писатель-почвенник, поочередно нажимая на трио в произнесенной фразе и присматриваясь к столу с единственным мокрым пластиковым стаканчиком. Верховенский тогда налил всем и себе еще один раз, снова полную, и его, как я умею, опрокинул в себя вторую подряд пластиковую норму, а через минуту уже сидел в парилке. Зашла, как ни в чем не бывало, таджикская певица. Он с удивлением рассматривал ее как изящную емкость для своих и посторонних органов. Низко склоняясь голой головою, высокий появился сын пастора. Таджикская певица подвинулась. Для стремительно пьянеющего Верховенского постепенно наступало то время, когда любое женское движение становится преисполненным трепетного, возбуждающего смысла. Вот она подвинулась, на самом деле она же не просто подвинулась, Она, чуть перенеся вес тела на ладони, приподняла и снова расположила на горячей лавке себя, женщину, полную разнообразных, необычайных, влажных, очень близких женских чудес. Сын пастора вдохнул, выдохнул и, чуть посомневавшись, ушел. Ему было слишком горячо. Таджикская певица сидела очень серьезно и молчаливая. Верховенский начал считать до ста, потому что было жарко, а уходить раньше таджикской певицы он не хотел. Она вышла в районе семидесяти. Прыгая через три цифры, доскакал до сотни и поспешил следом. Рюмка, сигарета, рюмка, сигарета, рюмка, рюмка, рюмка, две сигареты подряд, начал танцевать со стриптизершей, просто для того, чтобы отвлечься от таджикской певицы, красивое лицо которой все время выплывало из дымных облаков, сама она не курила, единственная в компании. Писатель-почвенник армянский массажист Начали бороться на руках, кто-то из них победил, все ужасно кричали. У Верховенского тоже все кричало в голове, он носил этот шум с собой, часто подливал в этот шум водки, становилось еще шумнее, он пошел в парилку. В парилке тоже почему-то неведомо, кто орал разными голосами. Он набрал в таз воды, облил верхнюю лавку холодной водой, улегся на живот. Пришла таджикская певица, он перевернулся на спину. Она села у него в ногах специально, он был уверен, что специально, касаясь бедром его ноги. Следом появился сын пастора, ведомый своими нехорошими предчувствиями. «Что-то вы невеселые», — сказала таджикская певица, хотя оба были вполне себе веселые и веселей некуда, но ей надо было сказать про невеселых, чтоб произнести следующую фразу, и она ее произнесла. «Давайте я вас порадую». Верховенский улыбаясь сел, чтобы освободить место сыну пастора, а вернее, чтобы хоть на время освободиться от ощущения женского бедра. Этим бедром надо было как-то заняться, но как? Сын пастора примостился на лавку. Таджикской певице ничего не ответил, хотя ответить должен был он. Верховенский поперебирал в голове всякие возможные варианты своего ответа: а давай, а что скажет сын пастора, а что за радости у нас предусмотрены? Все оказалось какой-то дурью. В итоге помолчали минуту, тема провисла, ни к чему не пришли. Чувствуя, что пьянеет, Верховенский решил прибегнуть к прежним, проверенным способам отрезвления. Прибавил температуру в парилке на максимум, наподдавал так, что явившийся армянский массажист тут же вышел, а стрептизёрша даже не стала заходить, полюбовавшись клубами пара сквозь стеклянную дверь. Аджикская певица терпела розовее. Вскоре они вместе побежали к душевой, встали в соседние кабинки, он врубил себе холодную, но оказалось, что вода слишком холодна, в связи с этим он, натянув шланг, направил ледяную струю души на соседку. Она даже не вскрикнула, но атаковала в ответ. Вообще уместно тут было бросить свой шланг к черту и сделать шаг к ней под душ, наказать ее там как-то, схватить за что-то, все к этому шло. Но, вообще говоря, это было не в традициях Верховенского, он всегда стремился избежать такого поворота событий, и избежал и в этот раз. Просто прибавил теплый и ополаскивался минут семь, в основном поливая замечательно пьяную, бесчувственную, мягкую, как винная пробка, голову. Таджикская певица тоже пошумела душем ушла. Стриптизерша танцевала, встав на лавку, писатель-почвенник спал сладко, как Илья Муромец, Сын обнимал таджикскую певицу за плечо, но Верховенскому вдруг показалось, что и явственно агрессивно мало одной руки, лучше две или даже четыре, и пусть все руки скользят по ней. Нет, это нельзя вынести, нет, этого нельзя допустить. Надо что-то предпринять, надо разлить алкогольные жидкости и выпить ее. «Беса тоже можно подцепить, как венерическую болезнь», — улыбаясь, цедил сын пастора, разговаривая непонятно с кем. Верховенский еще раз внимательно осмотрелся. Нет, действительно, на сына пастора никто не обращал внимания. И он не стал обращать, ушел, спрятался в парилке. Поддал, посидел, поддал, улегся, даже вроде бы заснул, снова поддал. «Хорошо?» — спросил его маленький, поросший белым волосом человек. Белый волос вился по его скользкому телу, как водоросли по морскому камню. Было понятно, что если прикоснуться к человеку рукой, то на пальцах останется нехорошее, обрезгливое ощущение даже не рыбы, а какого-то пахучего, болотного гада. Волосами были покрыты его крупные мясные уши, вдавленные виски, короткая шея, некрупное тело с большой грудной клеткой, настолько большой, будто бы у него горб вырос впереди и только кисти рук были безволосые, розовые, будто бы вареные, с пальцами лишенными ногтей. Он приветливо улыбался, лицо казалось стареньким, но при этом носило задорное выражение. Сидел он недвижно, но казалось, что внутри него все шевелится и слегка бурлит, словно он бурдюк с вареными, распавшимися от жара на разноцветные вялые волокна овощей. Руки он держал перед собой, и пальцы, лишенные ногтей, все время чуть шевелились, словно против воли, словно бы независимо, как бы отдельные от него, будто бы живы. Когда Верховенский, поспешно натянув на мокрое тело носки, рубашку, трусы, джинсы, уходил, то ли драматург, то ли стриптизерша танцевала с голой грудью, проснувшийся писатель почвы не крестился, неотрывно глядя на нее — Армянский массажир дирижировал танцем своей подруги при помощи расплескивающейся бутылки водки. Таджикская певица лежала на животе, в комнате отдыха одна, постелив простынку на кожаный диван. Сына пастора не было видно. Верховенский не попрощался. На вокзал он приехал раньше времени, за три часа. У него было странное ухмыляющееся настроение. Как будто он что-то впервые украл, но никто этого не заметил. Его слегка пошатывало, но в вмиру. Не было никакого старичка, твердо решил он, быстро успокоившись. Урекся на лавку, уверенный, что не заснет, а только немного подремлет, и в ту же секунду исчез из сознания. Его растолкал полицай, сообщив, что на лавках лежать не стоит. Верховенский тут же встал, демонстрируя свое замечательное физическое состояние и восхитительную степень трезвости, но полицай, не оценив всего этого рвения, ретировался. Часы на стене явственно показывали, что поезд Верховенского ушел. Он все равно не поверил, сбегал, отчаянно ругаясь матом то про себя, то полушепотом, то в голос на перрон. «Ну да, так тебя и заждался твой проводник», удерживая состав за поручни. «Прощай, сука, полицаи», — ругался Верховенский. «Где тебя носило? Ты не мог меня разбудить раньше, тупой скот. Наберут тупых скотов. Видит ведь, спит человек». Неужели нельзя догадаться, что его надо разбудить? Чем они вообще занимаются? Побежал к кассам, там неизвестно откуда, в два часа ночи образовалась очередь. Люди стояли странные, смурные, медленные. Кто в капюшоне, кто в платке, лиц не разглядеть. Что-то подолгу шептали кассиру в окошечке, будто рассказывали историю своей медленной и смурной жизни. Кассир, не поднимая глаз, долбила по клавишам, как наборщица. Верховенский едва сдерживался, чтобы не начать бить и топтать всех стоявших впереди. Через час еле добрел до кассира, но та ровно перед Верховенским захлопнула свои ставни, воскликнув. «Я же говорила, не занимать!» Он встал к соседнему окошку, почему-то туда никто не занимал. Оказалось, что это касса с доплатой за срочность. Срочно купил билет на поезд, который уходил через три часа. Других поездов не было. Срочность стоила тысячу рублей. Расплатившись, Верховенский обнаружил свободное окно для простых людей, где очереди не было вовсе, и кассир скучала, распределяя мелочь по отделам касс. Никогда еще Верховенский так не презирал себя. Он начал по уже неистребимой привычке нынешнего городского человека искать мобильный телефон. Ну, вдруг какие-то важные СМСки пришли, а он не заметил, или звонил кто-то близкий и надежный, а он не слышал. К тому же в телефоне собственное, всегда самое точное время, не то что на этих вокзальных часах, кто знает эти часы, а в своем мобильном — часы и минуты карманные, теплые, родные. Прощупывая даже не седьмой, а только второй карман, Верховенский наверняка понял, что телефон потерян, оставлен, забыт, отчужден навсегда — Также, наверное, очнувшиеся после операции, прислушиваясь к себе, вдруг понимают, что на этом пустующем месте когда-то была их нога, почка, другой изъятый в кровавый и холодный таз орган. Мысль Верховенского начала метаться, и неотъемлемая глупость этой мысли висела у нее, как консервная банка на кошачьем хвосте. Избежать этой глупости было невозможно, она ужасно громыхала. «В бане оставил», — думал Верховенский, «украли на вокзале», Выронил в такси. Как будто все это имело значение. Думать о потере было бессмысленно. Украли, украли, выпал и выпал. А если он все-таки оставил телефон в бане, его вернут пьяные товарищи, если сами тоже не забудут. Но в любом случае искать ночью товарищей не станешь, да и где их искать, да и как их искать. Верховенский, подобно подавляющему большинству его современников, не помнил ни одного дружеского телефона. Были времена, когда люди носили в голове целые телефонные книжки, ну или как минимум номеров 30. Еще с полчаса, гоняя пешим ходом по платформе туда и обратно, Верховенский размышлял о своем телефоне и ненавидел себя, размышлял и ненавидел себя, и все ненавидел и ненавидел себя, и еще немного размышлял по прежнему кругу. Последний раз он звонил, когда вызывал такси, Но это был стационарный телефон на квартире. А до этого, до этого все было так давно, ужасно давно. За это время мобильный мог вырасти, жениться, сбежать из дома, попасть в тюрьму, отрастить усы, сменить адрес, цвет, вес, обои, плитку в прихожей, цветок на подоконнике. «Какая ты тупая мразь, Верховенский!» — говорил себе Верховенский. «Зачем ты, мразь, напился? Зачем? Ты христаешь, мразь, уже почти неделю». Зачем ты, мразь, непрестанно пьешь? Но одновременно Верховенский уже озирался в поисках ночного с разливом ларька, потому что голова опылала изнутри, как будто он случайно унес в мозгу всю баню с ее пеклом, и после его ухода компания сидела в недоумении, подмерзая в холодных лужах и на стылых сквознячках. Виски взбухали, и затылок переживал невыносимые перегрузки. В голову что-то ломилось, и потом ломилось прочь из головы. Организм вопил о пролонгации медленного алкогольного суицида. Организм требовал перезагрузки, до заправки, прививки. На сотом полувздохе, нутые мразота, алкашня, гнида, проспирто, Верховенский решительно направился к ларьку. Пиво попросил он хрипло, как если бы первый раз в жизни, сбежав от жены, вызывал по телефону проститутку в гостиничный номер. «Темного и светлого, две». «С двумя буду, с тёмной и светлой», — так попытался себя развеселить Верховенский, хотя желание, например, садануть собственной головой стекло ларька вовсе не утихло, а увеличивалось со скоростью летящего к земле парашютиста, не раскрывшего парашют. Спасти могло только пиво, Верховенский открыл его мгновенно, и тут же окошечко окошечка начал с тёмного, с тёмненькой. Тёмненькая пришла, повозилась, всосалась, прониклась, и да, да, да, ещё раз — Еще вот так, еще глубже, еще глоток, залечила, избавила, вернула к жизни. Что до светлого? Светлая уже разглаживала, ласково чесала грудь, дышала куда-то в шею, не делала резких движений после нее, после светлого пива, ужасно захотелось курить. Если не покурить, испарится все счастье, все удовольствие, вся радость, невыносимая разноцветная полнота черно-белого бытия. Верховенский закурил и поплыл, сначала внутри головы, а потом вслед за головой, глядя в грязный асфальт, то бормоча, то напевая в полголос. Ну, опоздал на поезд, ну что? Утром поеду, всякое бывает. Что мы не люди, что ли, право имеем, не тварь дрожащая. За первые сигареты Верховенский сразу прикурил вторую, чтобы пар не кончался, чтобы жар не стихал и шел на пару вперед, ведомый выдуваемым дымом. Дед нарисовался из ночного воздуха, испарений, фонарных бликов, все такой же, увитый своим белым волосом, только уже одетый. Завидев Верховенского, сразу куда-то пошел, поспешил. Верховенский махнул ему рукой. В руке бутылка недопитого светлого пива, никакой реакции. Крикнул — та же ерунда. Бежать с бутылкой было неудобно, пришлось допить, обливаясь. «Дед!» — выдохнул в полную грудь. «Ты чё за мной ходишь?» — и сам рванул за дедом. Тут, казалось, Пазайчев скрикивал от ужаса и все никак не мог набрать скорость, семенил на своих гладких ножках. Верховенский хохотнул, нагоняя. «Ты, бля, бес, врёшь, не уйдёшь!» Был готов зацепить деда за плечо, но тут его самого развернуло в противоположную сторону, ударило по ногам, ошарашило, сбило. Полицаи держал Верховенского за шиворот. Тот силился вывернуть голову, чтобы посмотреть на деда, и не получалось. «Он бежит за мной, бежит!» — вскрикивал дедушка. «Бежит и бежит!» «Ты сам за мной ходишь!» — громко ответил снизу Верховенский, — Хотел еще добавить, что дед явился к нему в баню прямо в парилку, но даже в своем пропитом состоянии догадался, что последняя претензия прозвучит сомнительно, тем более, что, перехватив его покрепче, полицей сказал «заткнись пока». Его напарник отвел деда в сторону, о чем-то с ним переговорил, а дальше Верховенский ничего не видел, потому что его подняли и повели, больно держа за локоть. «Чего вы в меня вцепились?» — спросил Верховенский. «У меня паспорт есть, я поезду жду». «Заткнись», — повторил полицай, только еще более неприятным тоном. В привокзальном участке у Верховенского забрали документы, ремень, деньги и посадили в клетку. Минут через десять пришел полицейский, весь какой-то старый, серый, желтозубый, носатый, из носа волосы Уселся за стол неподалеку от клетки, И стал листать паспорт Верховенского так внимательно, будто искал там штамп «Разыскивается Интерполом». «Господин полицейский», — жалобно попросил Верховенский. «У меня в паспорте лежит билет, обратите на него внимание». «Ты что тут рисуешь все у вокзала?» — спросил полицейский, помолчав. «Я поезда жду. Где мне его еще ждать? На Красной площади?» «А за дедом чего гнался?» — спросил полицейский через полминуты. Такое ощущение, что звук до него доходил очень долго. Зато до Верховенского мгновенно. «Спутался знакомым», — сказал Верховенский. «Пьяный ты», — горестно сказал полицейский еще через минуту. «Мы десять минут смотрели, как ты там колобродил». «Я ведь просто пиво пил», — сказал Верховенский. «А ты знаешь, что пиво нельзя пить на улице?» — строго поинтересовался полицейский и тут же без перехода спросил. «Сколько денег с собой было?» «Не помню, было что-то». «Ну, вспоминай», — посоветовал полицейский и ушел.